Глава 21. Выйдя на крыльцо лечебницы, остановилась и задумчиво обвела взглядом раскинувшийся передо мной парк с отдельными домиками. Ближайший из них стоял недалеко с основным зданием, буквально в пяти минутах ходьбы. К нему я и пошла. Строение представляло собой квадрат. Кажется, в этом городе все подвержено аквадрачению. Строение было достаточно большим. Дверь была закрыта на примитивный амбарный замок. Я обошла его вокруг. И когда уже думала уходить дальше, вглубь парка, услышала, как кто-то меня окликнул. «Светлого дня, Лека Яроу!» Я оглянулась назад и увидела, как из-за угла лечебницы ко мне выходит нескладная фигура давишнего старичка-сторожа. «Светлого дня, уважаемый Фэй!» Вспомнила я его имя. «А чего же сегодня утром не пришли? Спину свою мне не показали?» «Да запамятовал я!» С этими словами он поравнялся со мной и мы вместе пошли по тропинке вперед. Я с любопытством скосила глаза. В прошлый раз в потемках разглядеть детали не смогла, но сейчас поняла, что старичок-то совсем не похож на местных жителей. Глаза не узкие, но с такими характерными деталями, как опущенные уголки и без верхнего века. Кустистые седые брови и пучок на макушке намекали на японские корни. Не знаю, как их национальность называется в этом мире. Сам одет в широкие шаровары и рубаху подпоясанную широким отрезом ткани по типу кушака. В руках держит палку и ходит с ее помощью. Спину его и правда сильно повело в сторону, казалось, что у него есть небольшой горб, но за слоем одежды мне было сложно понять, так ли это. Как ваша спина, уважаемый Фей? боли, такая янная. Пойди и помру так, кривой да скрюченный. Махнул он рукой. Как пациент это ваши? все выздоравливают». «Да, сегодня многих выпишем. Хорошо у них все, выздоровели». Улыбнулась я на его говор и спросила. «А вы не сильно заняты сейчас?» «Да нет. Чего делать-то? Надо с чем помочь?» И хитро так покосил взглядом. Я не выдержала и рассмеялась. «Смешно вы речь ведете, уважаемый Фей. И продолжила. «Можете мне помочь советом вот в чем?» Нужен домик на территории лечебницы с обвалившейся или прохудившейся крышей, чтобы было внутри две комнаты или одно большое помещение. На мой вопрос старичок задумался и через минуту ответил. Есть одно, но оно за лечебницей, с другой стороны. Мы идем не туда, айда за мной. И, развернувшись, пошел обратно. Я пожала плечами и последовала за ним. Шли недолго, обогнули лечебницу и по тропинке шли еще метров пятьдесят а я уже заметила домик в конце дорожки с крышей из прохудившегося дерна. Местами он обвалился и зиял дырами. Дойдя до него, остановились, а старичок Фэй уже достал из своих необъятных шаровар связку ключей. «Вот тут-то крыша скоро обвалится. будьте осторожна, ходите там!» И открыл очередной амбарный замок, а я не удержалась и спросила, «А почему вокруг лечебницы построили столько домиков? И для кого?» «Так вы не ведаете, что ли?» «Наперво это не лечебница была, здесь аристократы жили. В этих домиках слуги их». Аристократ разорился, а дом забрали в казну в счет долгов. Потом долго он стоял никому не нужный. Так новый эр и решил сюда больных класть, подальше от центра города. «А, тогда понятно», — ответила я. И шагнула через порог домика. Солнечного света из дыр на потолке вполне хватало рассмотреть детали. Первая комната была наподобие прихожей. Затем шел один зал с покосившейся печью у дальней стены, и более ничего не было, только мусор на полу. Домик был небольшой и подходил для меня идеально. Стоял не в тени деревьев, близко с лечебницей, и крышу можно легко разобрать. Я потёрла руки и обернулась к Фею. «Уважаемый Фей, а не посоветуете ли мне мастера по глине?» «Гончарата? Отчего ж не посоветовать?» Только он молодой, я его деда и отца знал. Дюжи золотые руки у них были, и сын в них пошел. Сейчас Поль сам кирпичи делает, да славную посуду. А где его найти можно? Вот будете на рыночной площади, спросите у любого зазывалы, где мастерская поля -Ре. он покажет». Поблагодарив сторожа, развернулась, чтобы пойти в лечебницу, и на ходу сказала ему. «Пойдемте со мной, посмотрю вашу спину». «Эх, думал сбежать от вас под шумок!» Кряхтя, старик Фэй закрыл двери и похромал следом за мной. Заведя его в одну из отмытых операционных, попросила сесть на кушетку, а Фей, оглядываясь вокруг, прокомментировал увиденное. «Экая чистота здесь! Прямо глаз радуется!» Пока Фей восторгался убранным помещением, я распахнула все окна и занавеси. Надо попросить их снять и постирать. «Снимите рубаху, уважаемый Фей. Буду посмотреть!» Улыбнулась я, моя руки в тазу с чистой водой. Давно меня молотки не просили раздеться, рассмеялся старик. Взглянув на спину пациента, я покачала головой и начала внимательно прощупывать стянутые спазмом мышцы. Горба пока не было, но одна лопатка была сильно выше другой из-за сильного сколиоза, а ему сопутствовал остеохондроз, откуда и боли. Подозреваю, что есть грыжа межпозвоночного диска, и не одна. Боли сейчас сильнее обычного или такие, как обычно? При смене погоды боли усиливаются. Сейчас болит сильнее, чем обычно. Я вам дам обезболивающую травяную настойку. И еще дам мазь, которая убирает напряжение в мышцах. Побудите нашим пациентам. Сейчас вам выделят койку. Будете лежать, пока спину не отпустит. А с уважаемым управляющим я поговорю, чтобы вас пока подменили на посту. «Ой, некому менять подменять». «Я же здесь работаю за кров и еду, да малую деньгу», – запричитал в ответ Фэй. Я выставила руку вперед и покачала перед его лицом в отрицательном жесте и строго сказала. «Если меня не послушаетесь, скоро откажут ноги и, возможно, руки. Тогда вы точно не сможете нигде работать, а заменят вас на пару дней мои ребята. Вам нечего волноваться». На то мы решили. Али дал свое согласие, и я решила сходить домой за травами для приготовления обезболивающей настойки и для мази от мышечных спазмов. Заодно зайду к Гончару Полюре, нужно познакомиться.